«Полагается ездить сзади на пассажирском». «К тому же...» — он поморщился. «Разговор у нас к тебе серьезный». «Ну, давай». Облокотившись на дверь машины, проговорил я. «Жги». «Может, сначала до тебя доедем?» — предложил Олег. «Ну уж нет. Мне интересно, что еще вам пришло в голову, кроме того, что вы не хотите возвращать мне ключи от моей же тачки?» «Охрана тебе нужна, вот и все». За Олега ответил Дэн. «Ты, несомненно, силен» но от подлых выпадов не застрахован, и недавний инцидент лишь подтверждает мои слова. «Ты уже почти босс синдиката, Стас», неожиданно серьезно для самого себя произнес Миша, «и в дальнейшем у тебя, скорее всего, будет еще больше врагов, чем сейчас. Многие попытаются достать тебя, ведь обезглавить противника проверенная временем стратегия». Все трое напряженно глядели на меня, ожидая ответа. «Наверное, они уже планировали, как будут меня убеждать»,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 «Хочется выращивать своих», — закончил я мысль, открыв заднюю дверь машины. «Посмотрим, кого приведет безопасник». «Лучше так, чем совсем без охраны», — согласился Олег, неожиданно для меня севший за руль. Дэнджи разместился рядом со мной. «Но вы должны понимать, что делать телохранителей из вас я точно не буду. Основатели не могут быть простыми исполнителями». С этим ребята спорить, к счастью, не стали. Приехав ко мне домой, вчетвером пообедали едой из доставки,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 Пройдя до кабинета управляющего, я постучал в дверь. Мы не предупреждали, во сколько именно придем. «Войдите!» — раздраженно рявкнул управляющий. «Приветствую, Антон Федорович!» — добродушно поздоровался я. Несчастный мужчина изменился в лице, когда увидел меня на пороге. «Станислав Георгиевич, здравствуйте!» Он вскочил с места и бросился навстречу. Поочередно пожал нам четверым руки и жестом пригласил за стол. Мы расселись,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 Постоянно кто-нибудь будет пытаться прижать наш ТЦ. А вот со змеями такого не произойдет. «Какая простая и в то же время действенная акция», задумчиво произнес я, барабаня пальцами по столу. «Антон Федорович, полагаю, многие остальные работники нашего ООО так же паникуют, как и вы?» Управляющий дернулся, будто хотел ответить что-то резкое, но вместо этого лишь кивнул и выдохнул. «Откровенно говоря, да. Ясно, зовите старших».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 «Ну да, невежливо выгонять человека из его собственного кабинета, но этот мужик сегодня показал себя не с лучшей стороны, так что церемониться с ним мне совершенно не хочется. Пусть идет он в коммерческий отдел и вместе с ними решает поставленные задачи. Ну или пусть кофеек с помощницей попьет». Вместе с Василием Петровичем в кабинет управляющего вошли семеро крепких мужчин. На вид им было навскидку лет по сорок. Потянутые, серьезными лицами.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 «Однако, к сожалению, и повоевать тоже придется». «За правое дело, разумеется», — не унимался низкий. «А как же иначе?» — улыбнулся я. «Уже сейчас у нас достаточно недоброжелателей, и я говорю вам об этом сразу. Я собрал вас не для того, чтобы предложить теплое место охране КТЦ. Я могу дать вам больше, но за большее потребую не просто выходить на работу. Я потребую, чтобы наш синдикат стал для вас частью вашей жизни». Но это не значит, что если вы пойдете ко мне, то непременно станете бойцами. Выбор у вас будет. Все-таки охранники в воздух нам тоже нужны. Да и временным усилением охраны объектов тоже иногда придется позаниматься. Не говоря уже о том, что нам нужны телохранители. Я спрашивал у Василия Петровича, кто из этих ребят самый надежный. Однако безопасник никого особо не выделил. Мол, все молодцы. Правда, дал краткую информацию по каждому из претендентов. «Да, Лего, я попросил по своим каналам проверить мужиков. Поэтому сейчас для меня они, в общем-то, равны. А это значит, на роль водителя и личного охранника я могу попробовать каждого из них. И желающие могут в дальнейшем рассчитывать на тепленькое и в то же время опасное местечко возле босса». Мужик с обветренным лицом, если не ошибаюсь, Тихон, поднял руку и, дождавшись моего кивка, произнес. «Станислав Георгиевич».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 «Будут и у вас охранники», — пообещал я. «Да я ж не против», — Денис самодовольно хмыкнул. «Выбегают вперед из машины, открывают двери, в случае чего закрывают своими телами», — пробормотал Миша. «Ну, не без этого», — согласился Дэн. «Кстати, насчет машины», — прервал я их праздную беседу. «Найдите что-нибудь бронированное и приличное за сходную цену, хорошо?» «Не вопрос, босс, подберем», — шутливо козырнул Денис. «Все-таки одной тачки для синдиката маловато». «И вот еще сложная задача», — я повернулся к Олегу. «Попытайтесь найти нам бойцов». «Пытаюсь», — серьезным тоном ответил бывший полицейский. «Пока безрезультатно, но я не остановлюсь. Приятно слышать». Я постоял еще немного с друзьями, а затем, тепло попрощавшись, направился к машине. Тихон тут же пристроился рядом. И даже открыл мне заднюю дверь. «Куда ехать, босс?»